Глава 51. Пробуждение небесного императора. Поскольку нет возможности победить с помощью боевого искусства, то остается лишь использовать для этого способность Икс. К этому моменту Оуянс Хуань Юнь уже отказался от своего прежнего планового пендрёжника одолеть Кёртиса с помощью превосходства в мастерстве владения копьем. Его оружие закружилось, и интенсивность свечения вокруг стала нарастать. Оуянс Хуань Юнь начал притягивать к себе всю имеющуюся в округе силу света, Крыша арены была уже открыта, и учитывая наличие солнца в небесах, он имел все условия для этого. Только вот уже совсем скоро Серебряный Рыцарь светился настолько ослепительно, что и сам напоминал небесное светило. Парень явно рассердился и стал максимально серьезным. Вох! Серебряный Рыцарь сдвинулся с места и сразу же превратился в луч света. Хлоп-хлоп-хлоп! Этот луч начал носиться по арене, словно солнечный зайчик, и одновременно с этим он принял образ дракона, который полностью скрыл за собой Серебряного Рыцаря. Что касается Кёртиса, то он все так же стоял на своем месте, неподвижный, как скала. Вскоре Оуянс Хуань Юнь снова показался из силуэта дракона. Его сияющий рыцарь выставил перед собой копье и рванул на противника со спины. Элонянин никак не реагировал. Это почти все ждали, что Кёртис хотя бы отскочит в сторону, но он продолжал стоять на месте. А ведь это значит, что копье Оуян Схуаньюня вот-вот его настигнет и пронзит насквозь. Вух! Когда копье прошло мимо своей цели, Оуян Хуаньюнь почувствовал, что его сейчас начнет рвать кровью. В самый последний момент Кёртис словно исчез. В глазах остальных людей, присутствующих на арене, Кёртис стоял все там же, но он исчез для восприятия Схуаньюня. Бам! Последовал рассекающий удар, и серебряный рыцарь оказался отправлен в полет. Что это было? «У Янс Юни что, не здоровится?» Поднявшись с земли после очередного унижения, Асланец не стерпел. «Кёртис! Что это за фокусы?» Он видел его на том месте, однако это была какая-то галлюцинация. «Но такое ведь невозможно!» Кёртис уступает ему в контроле над духовной силой, поэтому какие бы там техники иллюзии он ни использовал, все это должно быть бесполезно против него. Кёртис вновь улыбнулся. «Техника Небесного Императора...» «Скрывающее спокойствие!» Ульянс они не вытер кровь с уголков рта. «Это еще что за хрень такая? Черт, определенно «Определённо какая-то форма иллюзии!» И начал скапливать энергию света на острие своего копья. «Раз уж и вблизи его атаковать не получается, тогда не будем сближаться!» «Техника да пошел ты! Божественный свет небесного дракона!» «Па!» Кёртиса теперь не стал уворачиваться. Вместо этого он взмахнул своим копьем. Бог! Яростный поток экс энергии развеялся от столкновения с оружием, зрители на трибунах начали шептаться, изменения в Кёртисе во многом превзошли самые смелые их ожидания. В отличие от остальных Боул молчал, наконец-то он нашел подтверждение своим догадкам. Генерал являлся одной из известнейших фигур среди военных своего времени, сфер в которых он разбирался лишь поверхностно было достаточно много, но последние годы Боул в большей степени изучал боевые искусства, уйдя в это дело с головой. Учитывая их очевидную эффективность, боевые искусства практикуют во всех странах, они увеличивают не только физическую силу солдат, но и помогают с развитием способностей X. Проще говоря, это полезная штука. Однако Боул знал, что древние боевые искусства из Солнечной системы включают в себя не только приемы борьбы, но и более совершенные формы могущества. Наследие древнего клана Доуэр, разумеется, должно быть одним из таких. Достигнув определенного уровня мастерства в нем, ты сразу же получишь возможность использовать так называемую скрытую бестелесную силу, которую ничто не может остановить. После очередной неудачи Оуян Хуань Юнь, казалось, все таки впал в неистовство. Он мог смириться со многим, но точно не с этим. Его длинное копье стало выпускать луч за лучом. Преимущество света заключается в том, что никакая другая стихия или энергия его не остановит, даже сила баланса пяти стихий. поэтому можно сказать, что он в любом случае должен достигнуть успеха. Помимо неспособности победить Линьфена с тех пор, как Оуянс Хуаньюнь встретил его, он никогда в своей жизни не сталкивался с таким давлением и унижением. Кёртис встречал его выстрелы все с тем же абсолютным спокойствием, его копье постоянно крутилось, отбивая все лучи света. Тем не менее, уян Хуаньюнь все не унимался. «Да пошел ты! Да пошел ты! Да пошел ты!» Благодаря своему уровню в контроле над духовной силой, Он продолжал беспрестанно выпускать лучи света, словно окончательно лишился рассудка. По крайней мере, со стороны это должно выглядеть как подавление Кёртиса. Хотя его поведение казалось безумным, глаза Оуян Янс Юни выдавали его невозмутимость. На самом деле, в глубине души он с самого начала понял, что это за сила, тем не менее, в Астлане мог овладеть только Линь Фэн. Поэтому Оуян Янс в самых страшных снах не могло присниться, что Кёртис тоже умеет ее использовать. Пусть этот парень не настолько силен, как их командир, тем не менее справиться с ним без тактики в таком случае точно никак не удастся. Потому что он достиг царства куда страшнее, чем подавление духовной силой. Всё дело в том, что аура подавления только и может что помочь тебе с захватом инициативы до да контролем над сражением, а вот скрытая сила несет в себе уже вполне ощутимую угрозу. Он использовал бешеные атаки, чтобы выиграть себе время и дождаться удобной возможности. Вскоре Оу Юнь внезапно исчез, а потом появился рядом с Кёртисом. Когда все думали, что он больше не осмелится подобраться к противнику поближе, а сланец сделал именно это. Теперь тактика Оу Юня стала очевидна, все поняли, что его безумные атаки были лишь ширмой для отвлечения противника, он вовсе не потерял голову. Конечно, нельзя сказать, что он приблизился достаточно, чтобы сразу поразить Кёртиса своим копьем. тем не менее на таком расстоянии ему удастся развернуть всю мощь своей способности X. Оуянс Хуань Юнь не верил, что лунянин сможет устоять перед этим, даже если ему удалось освоить скрытую силу, он, должно быть, добился этого совсем недавно. Сделанный вывод помог Янс Хуань не успокоиться, после этого он сразу же нашел решение для своей проблемы, и оно действительно было верным. Только вот Асланец кое о чем забыл. Скрытая сила – это лишь царство. Как потомки древнего клана, небесные императоры обладают достаточным количеством способов применения этой силы. «Техника Небесного Императора. Стиль Небесное Отражение. Когда-то этим способом справлялись с энергетическими атаками. С помощью Небесного Отражения можно даже заблокировать выстрел из корабельного лазерного оружия, так что оно как нельзя лучше должно подойти против Икс-Энергии». Бам! Кёртис отвёл в сторону выпущенную в него Икс-Энергию. В этот момент он уже вошел в особенное состояние. Его духовная сила помогала ему поглощать окружающие силы Вселенной, Однако он не выпускал собранную энергию наружу, а концентрировал ее внутри своего тела, что делало его технику Небесного Императора еще сильнее. Настоящая мощь древних боевых искусств течет изнутри, а не снаружи. Такова их сущность. Все было почти так же, как и с техникой вышующего пламени Лисинь. Единственное различие – Кёртис будет посильнее. Отбившись от атаки, Синий Рыцарь сразу же сделал ответный выпад. Ульянс Хуаньюнь среагировала моментально, Энергетический щит его меха оказался активирован, это также показало прекрасную скорость отклика полурунических машин, но... БАМ! Энергетический щит разрушился с одного удара. Таким способом от скрытой силы не защитится. Одновременно с ударом копья Синий Рыцарь сделал несколько шагов вперед, и после того, как щит его оппонента оказался разрушен, он произвел удар ногой. БАМ! с Хуаньюнь на своем мехе вновь оказался отброшен и приземлился на четвереньки. Это... После непродолжительного затишья сторонники Саламандр разразились радостными возгласами. В эпоху, когда способности X были господствующей тенденцией, Саламандры, казалось, нашли новый путь достижения силы. В веб-зоне политики из разных стран уже вели жаркие дискуссии. Было очевидно, что они увидели возможность, а также некоторые скрытые последствия этой битвы. А вот что касается Аслана, то он получил серьезный удар по своему имиджу, Лицо госпожи Канцлер вновь стало максимально серьезным, Аслан не боится проиграть одну или две битвы, но с тех пор, как Кашавень заняла свое место, она еще никогда не оказывалась в подобном положении. Даже с преимуществом в виде наличия информации и самого подробного анализа противников, один из рыцарей попал под жесткий прессинг. Взгляд Кашавень был прикован к Ванжено. Что, черт возьми, сделал этот мелкий паршивец!